Глава девятнадцатая. Скай поспешил навстречу озадаченным волшебникам. Дядюшка запечатывает нечисть, забравшуюся внутрь этого господина. Одних объяснение устроило, других — не очень. И все разом загомонили, забрасывая Ская вопросами. «Что за нечисть? Почему не изгнали? Вы тут точно с ума не посходили?» «А что за мужчина? А чего вы его режете?» «У Арли тут ритуальный зал, как пошло!» «Мне кажется, я знаю этого мужчину!» Среди взволнованных волшебников Скай заметил Норина и поманил его к себе, полагая, что пока удивление почтенных господ не поутихнет, отвечать на вопросы нет смысла. Мальчишка тут же протиснулся мимо целителя Эриса, подлез под руку пожилого незнакомого Скаю-волшебника, подвинул старую леди и оказался рядом. «Ну как, сложно было собрать подмогу. Ты даже больше людей привел, чем мы рассчитывали». «Я так торопился, а вы, похоже, уже сами все успели», слегка обиженно заявил Норин. «Дождаться тебя никак бы не получилось, уж извини», хмыкнул Скай. Расскажите хоть, что тут было?» «Потом». «Ну ладно, только правду расскажите, а не то потом, которое никогда у взрослых бывает». Скай пообещал, что это будет самое настоящее потом. Шум вокруг паутих, когда главный библиотекарь поднялся, разминая затекшее запястье. Волшебники и волшебницы уставились на господина Арли, ожидая ответов, и тот не стал томить их еще дольше. «Дамы и господа, разрешите представить вам господина Галенуса, главаря банды заговорщиков, обосновавшихся на территории королевских виноградников». По толпе прокатился удивленный вздох, а затем господина Арли засыпали вопросами. Он подождал, пока утихнет первая волна возбуждения, и сказал. «Деталей я пока не знаю, почтеннейшие, но какая-то тайная организация здесь точно обосновалась и давненько. В доме главного виноградаря уже который месяц держат в плену его самого и его семейства. Не меньше года назад злодеи заменили работников на своих людей. А в колодце тут сидел здоровый рыбозмей, явно не предусмотренный традиционным виноградарским уставом. «А чего они хотели, эти заговорщики? Короля отравить?» «Под самым нашим носом», — сокрушался кто-то. «Старый хен, получается, их увидел? Они его с площадки скинули, так?» «Спросим у них», — подытожил господин Арли. «Пока давайте разберемся, что делать со всей этой компанией». «А главного злодея ты зачем порезал?» «Пришлось запечатать в нем кое-что. Наспех только такой вариант придумали». Дядюшка благоразумно умолчал о том, что на самом деле получил вполне конкретные инструкции, иначе объясняться пришлось бы слишком долго, и самое важное — безрезультатно. К рассвету всех пленных осмотрели, пересчитали и на всякий случай разделили по цвету подвесок. Про смертельный приказ, побудивший носителей медных подвесок лишить себя жизни у пещер, друзья рассказывать не стали, но проследили, чтоб серебряные сидели от медных подальше. За были только двое — Голенус и мертвый волшебник. На пленников наложили заклятие слабости, чтобы никто не попытался убежать или избавиться от соучастников. Всего в плен попало 12 человек, среди которых не было ни одной женщины, ни одного пожилого человека или подростка, ни одного иноземца, ни одного волшебника, не считая убитого ударом ножа в шею. Мертвецов насчитали меньше десятка. Тайная организация и правда была невелика. Что до доблестных разоблачителей, то Скай и господин Арли набросились на благоразумно прихваченную целителями еду. Пит заработал длинный, но не глубокий порез в одной из многочисленных драк. Его плечо осмотрели и тут же залечили волшебством. Ник бледный и настороженный категорически отказался от осмотра, заверив, что с ним все в порядке. Скай и Пит многозначительно переглянулись. Совсем не похоже было, что с травником все в порядке, но определенно стоило отложить выяснение деталей на потом. Пол свечки спустя волшебники взялись за членов ордена. Сотрудничать в обмен на возможное помилование согласились и двое из медных, и один серебряный. Их допросили по одному. За дело взялись Скай с Питом, господин Арли и целитель Эрис. Доставшийся Скаю Спитом медный выглядел помятым и непрестанно жаловался на жизнь. «А в чем я виноват? Мне сказали, я и делал. А почему нет? Вот был бы я не я, а кто другой, волшебник там или богач, я бы конечно, ничего такого не делал». «А так ничего не поделаешь! Жизнь такая! Куда деваться-то?» «Кто убил старого волшебника в приюте?» — спросил Пит, не обращая внимания на причитания и вздохи. «На скале-то? А чего он за ними подглядывал, а? Какое его дело, а? Сидел бы тихо, и все, никто бы его не трогал!» «Ты что ли его порешил?» — нахмурился Пит, а Скай, стоящий рядом, постарался придать себе зловещий вид. Куда эффектней было бы перекрасить пламя факела над головой пленника, но даже на самое простенькое заклинание сил уже не осталось. Медный испуганно икнул и замотал головой. «Не-не-не, не я! Я так колдунам со всем почтением, честное слово! А, -а, а вот Каспер и Дини, вот они вашего брата поносили, на чем свет стоит. Каспера и послали проверить, чего там в нашу сторону блискает с утеса». Он волшебника испихнул и хвастался еще, а я тут ни при чем. А чего в эту шайку подался-то? поинтересовался под конец Спит. Что лично тебе такого пообещали, а? Вроде и денег обещали? задумчиво протянул пленник. И на место хорошее пристроить, когда все поменяется. Да только не в этом дело-то. А в чем? Вот как главный наш говорить начнет, так во все веришь, совсем согласен. И пока меж собой обсуждаем, все так правильно выходит, по-честному, по-хорошему. А тут я и вспомнить-то ничего толком не могу. Может, меня это, околдовали? «Ну, давай разбираться», — предложил Пит. «Рассказывай в подробностях. Когда в банду вступил, давно ли сюда приехал?» Оставив Пита прояснять детали преступной карьеры Медного, Скай отправился искать Ника. Надо уточнить, что за нечисть травник заметил в главном злодеи и чего от нее ожидать. Ник нашелся в давильном цехе, разглядывал прессы и, кажется, обнюхивал чаны с остатками скисшего винограда. «Нашел что-то подозрительное?» — спросил волшебник, покосившись на зловещие в предрассветном сумраке прессы. «Нет, проверить хотел, все ли тут чисто». Скай подумал, что надо бы поднять купол, но сил ни телесных, ни волшебных не было. Накатили усталость и вязкая дурнота, какие бывают после долгого недосыпа. Не имея сил на чары, пришлось оглядеться, стараясь не крутить головой слишком резко, подойти к другу вплотную и спросить шепотом: Как ты думаешь, мог ли Галенус при помощи того существа, что мы в нем заперли, затуманивать разум? Внушать людям, что они должны его слушаться и влиять на память? Ник помолчал некоторое время, сосредоточенно глядя в темные глубины засохшей лужицы виноградного сока на полу перед Чаном. Потом спросил, «А волшебники так могут?» «Нет», — покачал головой Скай. «Я ведь уже рассказывал тебе, что волшебство может влиять на материальные объекты, включая тело человека. Усилить, ослабить, сжечь». Скаю невольно вспомнилось истлевшее тело одного из заговорщиков, но он постарался отогнать ненужное воспоминание. Ну и на нежити нечисть можно влиять, изгнать, призвать, уничтожить. А вот на человеческий разум чары волшебников не действуют. Ник снова помолчал, обдумывая что-то. Потрогал кончиком указательного пальца темную доску чана, вздохнул и сказал. «Я не знаю, что за существо сидит внутри Галенуса. Я ощущаю его присутствие и то, что оно… может быть, опасно. Но что оно такое и на что именно оно способно, мне неизвестно. Значит, либо наш информатор лжет, либо нам попалось крайне интересное существо. И крайне опасное. Тут ты прав. Я не заметил, чтобы на меня что-то попыталось повлиять. Но, возможно, наше знакомство было слишком недолгим, и то, что вселилось в Голенуса, просто не успело ничего предпринять. «Кстати, спасибо, что вовремя вмешался», — улыбнулся Скай. «Ладно, надо сверить показания того типа, которого мы допросили, с показаниями его подельников. Пойдешь со мной?» Ник неохотно кивнул и волшебник, внимательно посмотрев на помощника, добавил. «Если не хочешь, можешь не ходить. Сейчас никто не удивится тому, что кто-то странно себя ведет." Ник повернул голову и посмотрел на друга с тревогой. «А я странно себя веду?» «Нет», — улыбнулся Скай. «Я к тому, что ты можешь это делать, если захочешь». Все понимают, что ночка выдалась беспрецедентная. «Эх, вот бы еще раз перекусить. Тогда, глядишь, и соображать лучше начну». а то сил уже не осталось совсем. Но мы, кажется, все, что принесли из приюта, съели. Ник встрепенулся и, велев стоять тут и ждать его, унесся в сторону дома виноградаря. Скай посмотрел ему вслед и решил, что надо бы присмотреться к Нику повнимательнее. Травник вроде как казался слишком уж встревоженным событиями уходящей ночи. Хотя, возможно, Скаю просто мерещится. В конце концов, и он сам, и Ник устали, не выспались и, надо полагать, раскрыли какой-то заговор. Обманывать Ская было не просто неприятно, невыносимо. Но признаться в том, что внутри него самого есть то же самое, что в Голенусе, Ник не сумел. «Вот и правильно», — одобрил голос. Однако Ник вовсе не был уверен, что поступает правильно. А еще Скай, кажется, пока не знает, что он, Ник, убил того волшебника. И что ему не то чтобы не понравилось. Конечно, о последнем можно и не говорить никому, но Ник не мог не думать о том, как изменилось бы отношение друга, узнай он всю правду. Пусть убийство и было обосновано ситуацией, а обман насчет голоса не был полным, Травник ведь и правда не знал, что такое голос и на что он способен. Если бы он мог внушать мысли, то, наверное, пользовался бы этой способностью. Или у разных голосов разные способности? Он пробовал спросить у голоса, но тот лишь насмешливо фыркнул, заявив, что некоторые вещи как были тайной для Ника, так и останутся. Вопросов было слишком много, а думать было слишком тяжело. Гудела голова, почему-то ныло запястье правой руки и пальцы. Болели ноги. Желудок противно сжимался и грозился выдать наружу съеденный очень-очень давно ужин. Остальные сговорчивые злодеи выдали одну и ту же информацию. Стране нужны перемены, его величество погряз в безделье и не печется о благе страны. И только многомудрый обладатель золотого знака знает, как улучшить жизнь каждого, кто пойдет за ним. Но что именно он планировал, не смог объяснить никто. Повторяемые почти слово в слово невнятные объяснения наводили на мысль о том, что Галенус держал подчиненных за дураков и наверняка подмешивал в их еду или напитки малую талику сереброзвонника, вполне достаточную для того, чтобы получить послушных культистов, не способных задавать лишние вопросы. Что до убийства старого волшебника, то кто-то, то ли сам Галенус, то ли его подручный волшебник по кличке Паук заметил, что со стороны смотровой площадки приюта за виноградниками следят. Отблески солнца на линзе трубы случайно привлекли внимание главарей банды, и те отправили на разведку двоих ребят из тех, кто не робеет перед волшебной силой. Разведчики донесли, что какой-то старик наблюдает за виноградниками, и золотой господин приказал избавиться от свидетеля, не привлекая особого внимания. Ныне покойный Каспер, один из тех, кто отходил к поющим пещерам, пробрался на территорию приюта и столкнул старого волшебника со смотровой площадки, будучи уверенным, что эту смерть сочтут несчастным случаем. Всех выживших злодеев решено было отвезти в приют и разместить в отделении для буйных. А Галенуса ожидала палата, в которой до недавнего времени был заточен почтенный Тали. Самая защищенная и надежная во всем исследовательском доме. В приют доставили Эмилли. Как оказалось, она жила в вертине и за разумную плату готова была выполнять любую не слишком опасную работенку. К ней накануне приехали люди Галенуса с заманчивым и щедрым предложением познакомиться с молодым волшебником и его слугами и уговорить их прогуляться до поющих пещер в обмен на увесистый мешочек золота и пару красивых браслетов. Пит и господин Арли допросили пленников еще по разу и даже поговорили с пришедшим в себя Галенусом. Общаться с кем-то кроме главного библиотекаря тот отказался наотрез, но Пит сумел убедить его в том, что с ним поговорить придется в любом случае. Скай и Ник терпеливо дожидались деталей, которые господин Арли пообещал разъяснить на обратном пути в столицу. Айту ожидали со дня на день. Норин вынужденно ожидал вместе с ним, но его ожидание нельзя было назвать терпеливым. Скай успел четыре раза пересказать историю покорения виноградника и ответить на тысячу вопросов. О покое до самого отъезда пришлось забыть. В домик постоянно стучались то целители, то постояльцы, то сиделки. Всем было любопытно, что же случилось на территории королевских виноградников и как себя чувствуют новоявленные герои. Скай не горел желанием просвещать общественность, а господин Арли охотно беседовал с каждым. Они с Питом заранее договорились, о чем можно рассказывать, на что можно лишь намекать, а что вообще упоминать не стоит. Скай так и не выбрал время, чтобы спросить у дяди, всегда ли тот хотел стать библиотекарем, чем увлекался в юности и какие предметы любил в академии, но он пообещал себе, что спросит непременно. Однако Скай мог сказать с уверенностью уже сейчас, его дяде, в отличие от малопочтенного господина Галенуса, точно никогда не бывает скучно.